Эпилог. Будапешт-Озёрск, август-сентябрь 1965 года. Здравствуй, Женя. Или, как говорят здесь, Сия. Привет. Вот решил написать тебе. Выдалось свободное время. Потрогав забинтованную голову, Максим взглянул на висящие на стене часы, пора было принимать таблетки. Да ещё не забыть подшить свежий подворотничок на больничную пижаму. Только сначала надо его постирать. В коридоре послышались громкие голоса. Похоже, кто-то пытался прорваться в палату. «Я ненадолго. Ну, правда, ненадолго. Чуть-чуть. Доктор сказал, можно». «Это вам доктор сказал, а я ничего такого не слышала». «Ну, послушайте, девушка. Я вам не девушка, а старший сержант медицинской службы». «Ага, вот и доктор. Товарищ подполковник. Иван Алексеевич». Вроде всё стихло, и снова шаги. Распахнувшаяся дверь впустила в палату улыбающегося взводного в сияющей парадно-выходной форме. «Товарищ лейтенант!» «Здорово, Максим!» Пригладив непокорную чёлку, взводный протянул руку. «Чего тебе не лежится то «Доктор сказал лежать». «Да, я хотел тут письмо», — виновато потупился Макс. «Девчонки, что ли?» «Ну, думал потихонечку, а то тут медсестра сегодня дежурит, зверь». «Строгая аж жуть. Всех тут строит не хуже нашего баронца. Он, кстати, тебе привет передаёт. И все наши. Мы тут передачку собрали, но сестричка присекла на корню. Сказала, если доктор разрешит. А как её зовут, случайно, не знаешь? Ну, сестричку». «Почему не знаю?» «Знаю, Наташа. Симпатичная». «Ой, товарищ лейтенант, если бы вы тогда не подоспели...» «А ты тоже хорош». Лейтенант покачал головой и уселся на койку. «Взял да убежал. Погнался. Так я же сказал, чтобы передали». «Хорошо, догадался. Я тебя не сразу и догнал», шмыгнул носом зводный Толпа же кругом. «Вот вижу ты, потом оп, нет. Гляжу проулок. Я туда, а там ты валяешься. И тип какой-то замахивается гад каменюкой. Видно, хотел добить. А вы его прямым в челюсть?» Максим неожиданно рассмеялся. «Представляю, он явно такого не ждал!» «Хуком слева», — скромно поправил взводный. «Но ты прав, не ждал!» Теперь уже рассмеялись оба. «Ну, ты давай выздоравливай!» Прощаясь, лейтенант поднялся с койки. «Ничего у тебя страшного нет?» «Доктор сказал, шишка и небольшое сотрясение. Не унывай, солдат, ещё послужишь!» «Есть послужить, товарищ лейтенант!» «Ну ладно, ладно, не хорохорься!» «Да, тебя майор Абрамцев из особо-отдела велел поблагодарить за бдительность». Одёрнув китель, вспомнил вдруг взводный. «На днях сам заявится, побеседовать. Так ты уж тут смотри». «Да я понимаю». «Вообще Абрамцев мужик не вредный. Им как раз телефонограмма от погранцов пришла. На розыск этого вот типа. Как его? Резникова или как? Неважно. Только паспорт-то у него совсем на другую фамилию оказался. Без тебя бы и не поймали». «Ну-ну, не скромничай. Может, ещё и домой, в отпуск, поедешь. Где-нибудь осенью, на 7 ноября. Раньше не обещаю. Так вот, как я гада того скрутил, так и Абрамцев почти сразу подъехал. На Волге. Неприметненько, в штатском. Видать, тоже боялся, что не успеет. Главное дело, если бы я его лично не знал, тоже бы отоварил. Вот ведь бокс. Давай, Максим, выздоравливай и на тренировку». «Есть выздоравливать, товарищ лейтенант?» «Ну, ты лежи». «Да, сестричку-то Наташей зовут?» «Наташей. Только Андрей. Бокс не бокс, а она сама кого хочешь отметелит». «Отметелит. Ага». Оберштурмбанфюрер СС Курт Брюкнер был хорошим командиром. Людей ценил и особо не зверствовал. А самое главное, всегда просчитывал ходы, насколько мог. Очень ему нравилась русская пословица «про соломку подстелить», что верно и уберегло его когда-то от гибели и плена. Вот и сейчас, когда так близко было окончание дела, Курт, австрийский гражданин Геркарл Вебер, решил подстелить соломки. Ещё раз убедиться, что всё хорошо, всё идёт по плану. Приехал к известному особнячку на бывшем проспекте Андраши, именно там проходила выставка Конгресса финно-угорских народов, Поначалу всё шло нормально, без суеты. герведер расслабился и собрался уже было уезжать, хоть немного поспать перед дальней дорогой. Но тут из особняка выскочил, именно выскочил, Толик. Выскочил и побежал куда-то по тротуару, а следом за ним какой-то солдат, а за солдатом молодой офицер с погонами лейтенанта. Там вскоре сделалась какая-то заминка, и герведер хотел было выйти из машины, да быстренько посмотреть — Хорошо, что не вышел, иначе бы точно угодил в руки крепких парней в штатском из резко тормознувшей «Волги». Допрошенный Анатолий Резников, конечно, сдал своего заказчика и компаньона, но было уже поздно. Выбравшись из города, Карл погнал машину на полной скорости и уже через час миновал Дьер. Теперь до границы оставалось совсем ничего, но дальше всё прошло гладко, как и было рассчитано. Начальник пограничной смены, капитан Геза Фаркаш, бывший салашистый поклонник диктатора Хорти, сделал всё как надо. Никаких затруднений не возникло. Быстро миновав пропускной пункт, Гервебер оказался в родной Австрии и ходко покатил к Вене, к нелюбимой жене, к юной любовнице Эльзе, к долгам, кредиторам и лютой безнадёге безденьжия. Вот вроде и всё. «Больше писать не могу, да вообще многое разглашать нельзя, сама понимаешь. Потом как-нибудь дома расскажу. А наш взводный лейтенант Реутов Андрей занимается с нами боксом. Хороший парень и мой друг. Я ему многим обязан». Оторвавшись от письма, Женька поправила настольную лампу и, моргнув, пожала плечами. Странное какое-то было письмо. Словно бы Макс порывался рассказать что-то важное, но не договаривал и вообще ничего такого не писал. Лишь поблагодарил за то, что когда-то она написала ему об Анатолии Резникове. Так и написал «Спасибо за то, что предупредила». А больше ничего не пояснил. Наверное, и вправду нельзя. Что касается Анатолия, так то оказался самым настоящим преступником, подельником, дылды да и чуть ли не убийцей. Ушлый следователь раскручивал дело вовсю, и Женьку уже вызывали на очные ставки. Впрочем, не её одну. Весь город гудел. Все говорили о каких-то сокровищах, о тайне заброшенной графской усадьбы, о картинах немалой цены. Правда, толком никто ничего не знал. Но слухи ходили один чуднее другого. Убийцу Тамара Марусевич все-таки нашли. Им оказался Евсюков-Дылда, ему уже предъявили обвинение. Он же убил и еще одну женщину из музея. Другую же изнасиловал и чуть не убил. Кружковода Анатолия Резникова арестовали аж где-то в Венгрии, о чём уклончиво писал Макс, и немедленно этапировали в Тянск для допросов. Говорили, что кроме картин при нём нашли несметные сокровища и валюту. Такие вот дела. Покачав головой, Женя взяла лежащий на столе конверт, ещё не распечатанный. Сегодня у неё был счастливый день. Сразу два письма. Одно из Венгрии от Максима и другое, Вот это, от Тенниса. Почему-то именно его девушка припасла напоследок. Может быть, потому что они простились с Теннисом так хорошо, с поцелуем. Эх. Почувствовав томление в груди, Женька быстро вскрыла письмо. «Здравствуй, милая Женя». Хорошее было письмо. Доброе и весёлое. Теннис с юмором описывал студенческую жизнь и передавал привет лиины которая буквально на днях отправилась в очередной туристский поход куда-то на Саарема. Ещё в письме были такие отрывки. Не сказать, чтобы открытое признание в любви, но что-то вроде того. Женя перечитала их несколько раз. Вслух, но не громко. Закончив столь резонансное дело, старший следователь прокуратуры Алтуфьев взял отгул и уехал в Таллин, появившись на работе лишь после выходных, на себя непохожий. весь такой задумчивый загадочный, словно не от мира сего. И только Марта Яновна Кюйт знала, что Владимир Андреевич с её подачи уже начинал присматривать себе место в северо-восточной Эстонии, в Кохтлоярве, Силломяя, Раквере. Ещё там, в Будапеште, при обыске, особист майор Абрамцев тщательно проверил бывший при Резникове фотоаппарат «Зоркий-4». Мало ли, что там на плёнке. Тем более схваченный подозрительный тип сильно походил на шпиона. К удивлению майора, пленки в камере не оказалось. Зато оказались валюты и драгоценности, спрятанные в фотокассете. Два рубина, три изумруда, аметист, редкостной частоты камня. Как позже оказалось из той партии, что пропала когда-то в Прибалтике. Там же в Будапеште, на Дунае, прибилось к островку Магрит, мертвое тело. В костюме и коричневом галстуке. В карманах ни документов, ни денег. Чистой воды глухарь, или как там у них в Венгрии называют. труп оказался криминальный, несколько колотых ран. А идентифицировали по галстуку производство Таллиннского трикотажного объединения «Марат». На всякий случай проверили всех приехавших в страну эстонцев. Не так уж их и много оказалось за последнее время. Так и установили. Погибший... профессор тартусского университета от Янович арнольд приехал на конгресс финоугорских народов вечером выпил и вот что и говорить судьба но эта венгерская милиция на судьбу ссылалась а вот у тянской районной прокуратуры были на это убийство свои виды как и на одно старое дело с валютчиком застреленным из пистолета вальтер и в этом свете то ли курезникову Откровенно светила вышка. Что же происходило в Озерске? Да, в общем-то, ничего особенного. Игнат Ревякин всерьез собрался признаться доктору Валентине в любви и попросить руки и сердца. Правда, это он на работе был, рубаха-парень и вообще герой. А в личной же жизни, увы. А потому и настраивал себя долго. Сначала решил сделать предложение сразу после окончания дела, потом После отпуска, к 7 ноября, а сейчас вот раздумывал к Новому году. Хотя нет, не к Новому году, а до Нового года. Так будет вернее. Подружки Катя и Женя снова сходили в кино на девушку из банка, Женю выбрали в школьный комитет комсомола, а Катерина на танцах в клубе всё время танцевала с Дорошкиным. Тот как раз был в отпуске и без формы. Котика Хренков всерьёз бросил пить. Почти каждый день приходил на могилу Тамары Марусевич и даже помогал кое в чем ее матери. А с конца сентября на временной выставке Тянского музея экспонировались две картины Константина Коровина «Графская усадьба» и «Ворота Сан-Мартен ночью».